Глава 44. Освободите его. Звон цепей. Щелчок расстегнутых наручников. Шорох мешка, сдернутого с головы. Грозное тело усаживают на стул в центре ангара, прямо передо мной. Рот. Клейкую ленту убирают рывком. Ублюдок орёт так, будто его на куски режут, а не просто срывают строительный скотч со рта. Отдышавшись, начинают бормотать. Клянусь, я ничего не делал. Никакого отношения к той аварии не имею. Произошла чудовищная ошибка. Не знаю, кто и что вам сказал, но я... Клянусь, я бы никогда. Это же мои старые друзья, Райка и Санька. Одно дело бизнес делить, и совсем жестом приказываю ему замолчать. Эдуард Колесников действительно ничего не делал. Лично. Иначе бы нашего разговора здесь не было. «Зачем ты приехал в Испанию?» Спрашиваю. «На отдых». «Заикается. Лживое дерьмо. Что делал в нашем отеле?» «Это... это случайно вышло?» «Его подбородок дрожит. Заметил тайку и...» «Одного удара хватает, чтобы он заткнулся и слетел на пол. Закрыл рожу руками. Заскулил, пытаясь отползти подальше от меня. Забудь её имя». «Хорошо, стонет. Конечно, я...» «Теперь говори правду». Вытирает кровь со рта. Озирается по сторонам и начинает дрожать сильнее когда видят, что мы остаёмся в ангаре наедине. «Наследство!» — выдавливает, наконец. «У меня друг в Испании умер, оставил кучу денег. Вот я и приехал разобраться с документами, вступить в права». «Как удачно, долги закроешь». «Долги?» — запинается. «Ну да, долги есть, но я почти всё отдал уже. Там немного осталось». «Как твой друг умер?» «Несчастный случай». Его раскрасневшаяся рожа белеет. «Как?» — повторяю вкрадчиво. «Авария!» глотает. «Димка не справился с управлением. Тут в Испании такие серпантины он в горах разбился. Слишком быстро на тачке гонял». «Неисправность двигателя?» «Да», — башкой мотает. «Но мне вроде иначе сказали. Я этого наследства вообще не ждал. До сих пор шок. Не ждал, а своим ростовщикам про завещание растрепал. Пришлось. Аж потом обливается. Трясётся. Ну, то есть я случайно сорвалась». Слово за слово просто пояснил им, что всё верну, когда-нибудь. Деньги же будут, гарантии вот. А что ты ещё им объяснил? Ничего, завещание на двоих сделано. Колесников не единственный наследник. Я им этого не говорил, бормочет он. Эм, они сами выяснили, ну или, может, обмолвился, хотя они бы всё равно узнали. Для них нет никаких секретов. У них же такие связи, что... Кто ещё в аварии погиб? Обрываю. В тот же день, только не в Испании, в нашей стране, по дороге в суд. Я... Опять неисправность двигателя? Прошу. Все твои друзья так погибают? Хватаю его за глотку, рывком на ноги вздёргиваю. Не надо, хрипит, зубы стучат. Я расскажу все подробности. Я же не думал, что они всё так решат. Не знал, я просто рассказал про наследство. Я... Мне твои подробности нахуй не нужны. Волокую его в сторону тачки, которую сюда пригнали. Открываю дверцу и заталкиваю на водительское сиденье. «Нет, не нужно, нет, нет!» «А что тебе не нравится?» «Скалюсь. Я тебе даю шанс, который ты своим друзьям не давал». «Но эта машина!» — хнычет «С ней же что-то не в порядке». «Повезёт, выберешься». «Нет, умоляю!» — ревёт, давится соплями и кровью. «Пожалуйста, я откажусь от наследства. Перепишу всё на Та... на неё. Всё отдам, прошу. Я могу быть очень полезным. Тая в любом случае будет наследницей. ёбку не стоит переживать. Ты можешь уехать отсюда, говорю. Выбраться из тачки и выжить». «Так просто?» — не верит. «Даю минуту. Наблюдаю, как падаль выезжает из ангара. Просто ему не будет. Получит, что заслужил. Дмитрий Быков давно выехал из нашей страны и жил в Испании. Он составил завещание на школьных друзей. Отца Таи и этого гнилого уёбка. Своей семьи у Быкова не было, а состояние он сколотил приличное. Друзьям про это решение сообщил, когда подготовил все документы. Каждому полагалась равная доля. Колесников слил новость бандитам. Понимал, что делает. Пусть не пиздит. Ублюдок отлично знал, чем всё закончится. Давно подсел на карточные игры, спустил всё, что мог. Рискованные афёры ему не помогли, только глубже себя закопал. А тут ещё и отец Тая нашёл, как уёбка прижать, как все его наёбы доказать и выиграть суд. Вот Колесников и расписал, сколько миллионов получит. Тогда схему запустили. В один день устранили всех, кто мешал. Быкова, родителей Таи. Отработали по одному сценарию. Выждали время и отправили Колесникова вступать в права наследства. Мои люди ни черта не нашли, потому что завещание в Испании никак не проходило по нашим базам, а прямых исполнителей прикрывали силовики. Слишком жирный кусок нарисовался. Там бы не только на покрытие долгов хватило. И, конечно, никто не собирался делиться с Колесниковым. После получения наследства его бы грохнули. Отработанный материал. Оказалось абсолютно бесполезно пробивать уёбка напрямую или копать под тех упырей, которым он торчал бабло. Прямой связи ни у кого из них с убийством нет. След обрывался. Организацией аварии занимались совсем другие. Там уровень выше. Работают профи. Но теперь Испания расставила всё по местам. Я наблюдения уёбка не снимал. Узнал бы правду при любом раскладе, как только бы документы у нас засветились. После полного оформления наследства. А тут быстрее вышло. Мутный гад. Скользкий. Но сам подставился, когда к Мэйтае двинул. Не верю, чтобы совесть такую мразоту мучила. Скорее, он боялся, что я до да правды доберусь. Думал подозрение отвести, а вышло наоборот. Я же сразу почуял херню. Что у него за дела в Испании? Ещё на счетах его по нулям, а заехал в крутой отель. Кто это оплатил? Я отдал приказ глянуть испанскую базу. Вдруг он где-то отметился. Утром получил охуеть какой отчёт. Теперь всё сошлось. Одна нить потянула другую, а дальше появился длинный список виновных, где колесников — только первый пункт. «Готово, босс», — сообщает помощник. Урод проехал около минуты. Притормозил, попытался выбраться из тачки. Бился в каждую дверь. Ничего не вышло. Механизм установили хитрый, чтобы нельзя было ни один замок изнутри открыть. Чётко по плану. А дальше он долго вопил и рыдал. Видно, решил, тачка скоро на воздух взлетит а потом успокоился, понял, что ничего не происходит. Опять завел мотор, тронулся с места, но много не проехал. Неисправность двигателя. «Запись вам отправили», — прибавляет помощник. «Мы позаботились о том, чтобы урод горел долго. Я посмотрю видео, уже в самолете, на перемотке, без эмоций. Хочу видеть, как сдох ублюдок, который причинил боль моей женщине. И так будет с каждым, кто ее тронет. Уничтожу любого». Похуй, как высоко он сидит.